Глава третья. Ее игра. «Ох, мисс Полианна, ну и страху уже я натерпелась по твоей милости», задыхалась Нэнси, поднимаясь к скале, откуда навстречу ей спрыгнула Полианна. «Я даже не видела, как ты вышла», продолжала она, спускаясь под руку с девочкой к подножию холма. «Бедная маленькая овечка, проголодалась должно быть. Боюсь только, что кроме молока и хлеба у меня на кухне тебе нечем будет поужинать». «Ты ведь опоздала к шести часам!» «Так я же не могла! Вон как высоко забралась!» «Да, но... <хм> Видишь ли, она-то об этом не знала!» — фыркнула Нэнси. «Так что весь твой ужин — только хлеб и молоко!» «Увы, увы!» «Почему увы? Я очень рада!» «Рада? Чему же? А я люблю хлеб с молоком! И даже лучше, что на кухне с тобой!» Этому радоваться совсем не трудно. Похоже, вообще нет ничего, чему бы тебе было трудно радоваться, заметила Нэнси. Полианна негромко рассмеялась. Просто это такая игра. Игра? Ну да. Правило одно. Просто радоваться. Меня папа научил, и мне понравилось. Мы в нее все время играли, даже когда я была совсем-совсем маленькой, рассказывала Полианна. Началось все с двух костылей. Костылей? Ага, дело в том, что я хотела куклу, но среди церковных пожертвований в тот раз куклы не было, зато была пара костылей, и дамы из комитета прислали их нам, ну, вместо куклы, понимаешь? А игра в том и состоит, чтобы во всем находить что-нибудь, чему можно было бы радоваться, все равно чему, и мы решили начать прямо с этих костылей. О, Господи, да здесь-то чему можно радоваться? Ничего себе! получить костыли, когда хочешь куклу». «А вот и можно, вот и можно!» торжествующе воскликнула Полианна. «Мне, правда, сперва тоже не удалось, и папе пришлось подсказывать. Так вот, радоваться можно тому, что они тебе не нужны». «Видишь, как просто!» И так почти всегда она запнулась. «Только иногда бывает трудно. Например, когда папа отправился на небо, «Вот-вот. Или когда тебя сунут в жалкую коморку под самой крышей», — пробурчала Нэнси. Полианна вздохнула. «Да, здесь тоже было нелегко поначалу. Я была так одинока, а ведь мне очень хотелось иметь всякие красивые вещи. А потом увидела пейзаж за окном и поняла, что и здесь есть чему радоваться. Понимаешь, когда отыскиваешь повод для радости, остальные желания словно забываются». «Боюсь только, что теперь мне будет немножко сложнее, здесь же не с кем играть!» И она задумчиво добавила, «Может быть, тетя Полли захочет поиграть?» «А? Господи помилуй, она захочет!» — одними губами произнесла Нэнси. И вслух добавила, «Вот что, Полианна, я не уверена, что из меня выйдет хороший партнер по твоей игре, но играть с тобой я буду. Буду-буду!» «О, Нэнси!» — Полианна обняла ее. Как здорово! У нас все-все получится! Вскоре она уже уплетала на кухне свой хлеб с молоком. В гостиной ее тетка, читавшая книжку, холодно взглянула на девочку: Тебе удалось поужинать, Полианна? Да, тетя Полли. Очень прискорбно, что мне сразу пришлось отправить тебя на кухню за таким скудным ужином. А я только рада этому, «Хлеб с молоком — это такая прелесть! И Нэнси тоже, так что ты напрасно огорчаешься!» Пораженная мисс Полли еще больше выпрямилась в своем кресле. «Поллианна, тебе пора ложиться. У тебя был трудный день. Завтра мы составим твой распорядок дня и решим, что тебе нужно купить из одежды. Нэнси даст тебе свечу. Завтрак начнется в половине восьмого. Не опаздывай. Спокойной ночи!» И, конечно же, Полианна опять полезла к ней со своими сердечными объятиями. «У меня теперь такой прекрасный дом!» — счастливо вздохнула она. «Нам будет так хорошо вместе, я знаю!» «Спокойной ночи!» — весело крикнула она, выбегая из гостиной. «Да что же это такое?» — воскликнула мисс Полли. «Да чего странный ребенок! А через четверть часа в своей коморке... Одинокая маленькая девочка горько плакала, утираясь простыней: Ты прав, папочка. Сейчас я совсем не играю в нашу игру, совсем-совсем. Но, по-моему, даже ты не смогу подсказать, чему радоваться, когда приходится спать совсем одной в такой темноте. Если бы Нэнси была здесь, или хотя бы тебя Поли, и то было бы легче. Когда поутру Полианна проснулась, было уже около семи. В комнате было прохладнее и свежее, чем вчера. За окном весело пересвистывались птички, и Полианна прыгнула к окну, чтобы посвистеть вместе с ними. За окном внизу она увидела среди розовых кустов тетю Полли. Девочка быстренько оделась и сбежала вниз, оставив обе двери распахнутыми. «Ах, тетя, до да чего же я рада, что живу на свете, особенно в такое утро!» Однако тетя не разделила ее радости. «Еще бы!» Она только что видела в доме мух. И чему тут радоваться, если они налетели как раз через чердачные окна? Жарко не жарко, но окна должны быть закрыты. Платья Полианны, залатанные и застиранные, также не дали повода для веселья. «Сегодня, в половине второго Полианна, мы поедем в город», — сказала тетя. «Ни одно из твоих платьев носить нельзя. Тебе скоро идти в школу». «Кстати, отныне ты будешь ежедневно по полчаса читать мне вслух». «Читать я люблю», — отвечала девочка. «Правда, больше люблю читать про себя, ну не за очень длинных слов, понимаешь?» «Понимаю», — сухо ответила тетя. «Также мне придется позаботиться о твоей музыкальной подготовке. Шить я буду учить тебя сама. Кроме того, ты будешь учиться готовить». Сделав паузу, Она продолжала бесстрастным тоном. «Каждое утро, ровно в девять, ты читаешь мне вслух. Перед этим наводишь порядок в своей комнате. По средам и субботам с половины десятого Нэнси на кухне учит тебя готовить. В остальные дни по утрам мы с тобой занимаемся житьем. После полудня время для музыки», — заключила она. Поляна вскрикнула в отчаянии. «Но, тетя, дорогая...» Ты же совсем не оставила мне времени, чтобы просто жить. Нет, конечно, дышать я буду во время всех этих занятий, но ведь это не жизнь. Жить значит играть во дворе, читать, лазать по горам, болтать с Нэнси. Вот что я называю жизнью. Пылианна, одернула ее тетка. У тебя, разумеется, будет достаточно времени для игр. Но если ты проявишь необходимое прилежание, то сама поймешь что моя забота о твоей жизни не была напрасной. — Что ты, тётя Полли, разве я способна быть такой неблагодарной? Я же тебя люблю! — Прекрасно. Я также исполняю свой долг по отношению к тебе, Полианна. Конечно же, мисс Полли исполняла свой долг, причем по многим направлениям. Она купила девочке новые платья и школьную форму, она устроила ее в школу, Она обеспечила ей трехразовое питание и даже предусмотрела в ее режиме время для игр. А то, чего мисс Полли не могла ей предоставить, просто не была способна, Полианна находила сама. С Нэнси они играли в радость и говорили об отце. Со старым Томом и его родней беседовали о маме. Добродушный садовник всегда с удовольствием вспоминал мисс Дженни. О пении птиц, Запах цветов и вообще весь простор вокруг поселяли в ее душе покой. Когда однажды мисс Полли обнаружила девочку, спящей под звездами на крыше веранды, она окончательно выполнила свой долг и переселила племянницу из ее душной коморки на чердаке. Поллианна перебралась в комнату этажом ниже и была счастлива обнаружить в ней такое же очаровательное пейзажное окно.